Глава 15. Изгнание. Им с трудом удалось заставить Алекса идти. На его руке остался заметный красный след. Сам он не хотел говорить, и на попытке Даниэля узнать, что с ним молчал или огрызался. «Алекс, что бы с тобой сейчас не происходило, это из-за Серого. борис Отвали! У Серого нет моих мыслей!» Вероника никогда не слышала, чтобы он так разговаривал, угрюмо и грубо, с трудом сдерживая злость. Она сама попыталась привлечь его внимание, но Алекс попросту не ответил, словно ее здесь вообще не было. Одно хорошо, они снова находились в самом обыкновенном школьном подвале и легко нашли выход. И никакие странности их не преследовали, разве что все в первом помещении было повалено и разбросано, а дверь... Распахнуты настежь!» Вероника и Даниэль беспокойно переглянулись и с опаской выглянули за порог. Вероника едва не вскрикнула. Под лестницей, уткнувшись головой в колени, сидела Катька. Алекс, невольно уставившийся на нее, легко опознал фиолетовые ботинки на каблуках. Точно такие же были на нелепом мохнатом существе, которое стенало в подвале. Что? «Выбралась? Тигрица недоделанная!» — процедил он сквозь зубы. Вероника и Даниэль предпочли не выяснять, что Алекс имеет в виду. Его необычное поведение пугало. Даниэль потряс Катьку за плечо. Она захныкала, но головы не подняла. «Ну, по крайней мере, жива. Пойдем быстро. Нужно позвать на помощь». Даниэль взялся за телефон и обнаружил, что настала ночь. Конечно, здание давно закрыли, охранник ушел. Пришлось выбираться через окно. Они отошли от школы и затаились в переулке. Вскоре подъехала вызванная Даниэлем скорая, почти одновременно с ней, огромный мерседес стального цвета. «Это кто?» — не поняла Вероника. Я сообщил ее отцу. Вероника запоздала, встрепенулась. Волнуясь за Алекса, она не прислушивалась к телефонным переговорам Даниэля. «Но как ты ему все объяснишь? И вдруг в ней серый...» очень может быть не волнуйся пусть ее сначала осмотрят врачи мало ли что потом я приду и сделаю что смогу поверь у ее отца не будет возражений еще и сам позовет вероника медленно кивнула видимо в реальности катькин отец все-таки был далек от жуткого образа порожденного слухами ладно пойдем сказал даниэль и с сомнением посмотрел на алекса вид у того был по-прежнему угрюмый глаза пустые «Это ведь из-за серого», — прошептала Вероника. «Значит, можно, как тогда, со мной». «Да, но сначала надо...» «Что вы шепчетесь?» — вдруг накинулся на них Алекс. «Не смейте меня обсуждать». «Успокойся», — велел Даниэль. «Пойдем, и ты тоже, Вероника. Сегодня вам лучше домой не идти». Он привел их к церкви. Увидев, куда они идут, Алекс заортачился. «Я не хочу, я пойду к себе». «Нет, ты пойдешь сюда!» Вероника испуганно жалась к Даниэлю. Ей казалось, Алекс вот-вот набросится на него с кулаками. И действительно, он хотел оттолкнуть брата, но в последний момент сдался. Они вместе вошли в церковь. У Вероники мелькнула нелепая мысль, что Даниэль заставит их просидеть остаток ночи перед алтарем, Однако он прошел через довольно скромно убранный зал и пригласил подняться на второй этаж. Там было несколько дверей, одной из которых Даниэль распахнул перед Вероникой. Это комната для гостей. Тут есть душ. Постельное белье можно взять в шкафу. Пользуйся всем, что найдешь. Мы будем в последней комнате по коридору. Дверь справа. Но. Вероника посмотрела на него умоляюще. Строгое лицо Даниэля смягчилось. Знаю, ты волнуешься. Я тоже. Сейчас попробуем все исправить. Но это совсем не так, как было со мной. Попыталась объяснить Вероника. «И Катька! Он по-другому, он...» «У Алекса другие проблемы. Не волнуйся, постарайся уснуть». Он закрыл дверь, пресекая все возможные возражения. Вероника заглянула в шкаф. Там лежало несколько комплектов постельного белья, полотенца и даже пара пижам. Она приготовила постель, быстро ополоснулась, но, подумав, снова надела свою одежду и выглянула в коридор. Пусто. Вероника подошла к комнате, о которой говорил Даниэль. Она была закрыта, но дверь легко пропускала звуки. Вероника явственно услышала, как шуршали страницы тетради. «Это не поможет!» — раздался голос Алекса, непривычно бесцветный. «А ты поверь, что поможет!» «Я не хочу, чтобы мне это помогало, я хочу умереть!» У Вероники упало сердце, что он такое говорит! «Не раньше меня!» — спокойно ответил Даниэль, казалось ничуть не смущенной и не запуганной этим признанием. «Так ты не боишься, что я сейчас встану и убью тебя?» В голосе Алекса не слышалось угрозы, но то, как он это сказал, заставляло содрогнуться. И вдруг он застонал, как будто от боли. «Тише, Алексис», — проговорил Даниэль совсем тихо. «Это не твоя вина. Моя. Но пусть частично твоя, если ты так чувствуешь». «Просто продолжай делать, что делаешь». Лукас тоже бы так сказал. Даниэль говорил с братом мягко, как с маленьким ребенком, И обязательно скажет «Вот увидишь». «Нет, не кричи, ты напугаешь Веронику». «Она что, здесь?» «Здесь». «Хорошо», — пробормотал Алекс. По голосу казалось, что он вот-вот уснет. «Это хорошо». Даниэль начал читать молитвы. Вероника села на пол рядом с дверью, и прислушивалась к словам, которые когда-то помогли ей. Значит, вот почему Алекс назвал себя самым уязвимым. Он всегда казался беззаботным, но в глубине души нес невообразимо тяжелый груз, считая, что именно из-за него с Лукасом случилась беда. Убаюканная голосом Даниэля, Вероника чуть не уснула под дверью. Уже совсем сонная, она вернулась в комнату и рухнула на постель, напоследок успев пожелать чтобы и с Алексом, и с Лукасом все было хорошо. Спустя минуту Вероника провалилась в сон. Она спала долго, и все ночь и утро ей снились дети, играющие в сказочном королевстве. Проснулась Вероника поздно и с ужасом осознала, проспала. Было уже одиннадцать. Она быстро привела себя в порядок и вышла в коридор. Совсем рядом слышались голоса. Вероника пошла на них и оказалась в небольшой кухне. За столом сидели двое мужчин. Один пожилой, с добрым смуглым лицом, с которого не сходила теплая улыбка. Другой... Вероника сглотнула. Это был отец Катьки. «Извините, я...» — забормотала она. «Доброе утро!» — перебил ее смуглый мужчина. Вероника заметила на его рубашке белый воротничок, как на сутане у Даниэля, и догадалась, что это священник, или, как выразился Алекс... «Доброе начальство». «Ну, почти утро. Садись, сади, сейчас кликну твоих друзей». Он с неожиданной резвостью вскочил из-за стола, усадил ее на свое место напротив Катькиного отца и вышел из кухни. Вероника и слова сказать не успела. Мужчина посмотрел ей прямо в глаза и протянул через стол руку. «Здравствуй, Вероника. Я Сергей Евгеньевич, отец Катерины». «Здравствуйте», — Вероника ответила на рукопожатие. «Она ведь нашлась?» «Да. Ночью». Сергей Евгеньевич поджал губы и сухо проговорил. «Я хочу извиниться за... ее поведение. Если я все правильно понял, она тебя шантажировала». Вероника не поверила своим ушам. Откуда он узнал? «Насчет телефона не волнуйся, это ерунда. С Катериной я поговорил». «Не думаю, что это повторится, но если она снова будет заставлять тебя или или будет пытаться причинить тебе вред, скажи об этом классной руководительнице, пусть она немедленно свяжется со мной». «Хорошо», — растерянно пробормотала Вероника. «Я знаю, она нанесла тебе повреждение. Сергей Евгеньевич постоянно делал паузы, тщательно подбирая слова. «Я готов это компенсировать». Значит, он узнал о том случае, когда Катька повредил ей руку. Но откуда? Нет, ничего не надо, спасибо, я в полном порядке. В кухню вошел Даниэль. Сергей Евгеньевич поднялся на ноги. «Мне пора, спасибо вам за помощь». Он пожал руку Даниэлю, кивнул Веронике и ушел. «Как ты?» — спросил Даниэль. «Неплохо, а Алекс?» «Нормально. Будешь завтракать?» Вероника встала ему помочь, и пока они вместе накрывали на стол, Даниэль рассказал, что, со слов Сергея Евгеньевича, Катька в относительном порядке только сильно истощена. Она много плакала и говорила, в том числе о Веронике. Узнав, что дочь планировала запереть одноклассницу в подвале, Сергей Евгеньевич был разгневан и разочарован. «Знаю, о нем ходит много слухов», — сказал Даниэль, — «но он хороший человек». Мы, во всяком случае, ни в чем не можем его упрекнуть. Но разве что в том, что он маловато времени уделяет семье. «А Катька рассказала, что с ней случилось?» «По мнению Сергея Евгеньевича, это чистый бред. Она открыла подвал и заглянула туда, кто-то схватил ее и втащил внутрь. Ей казалось, что она превратилась в монстра и долго бродила по коридору, из которого не было выхода. Видимо, это перевоплощение так ее напугало» что она почувствовала необходимость покаяться во всех грехах. Ты уж прости ее, Вероника. Ладно. Это было несложно. Вероника больше не злилась на Катьку. Ей только хотелось, чтобы ты оставила ее в покое. А что серый? У нее был след на руке, но спасибо отцу Александру исчез. Он был у нее утром. Когда на столе уже оказались хлеб, сыр, йогурт, овощи и свежий кофе, в кухню приплелся Алекс. Выглядел он неважно. «Ты в порядке?» — тихо спросила Вероника. Он посмотрел на нее, и она с облегчением обнаружила, что от вчерашнего Алекса не осталось и следа, хотя теперь он выглядел порядком расстроенным. «Да, извини, что я вчера так...» Он плюхнулся на стул и потер лоб. Все нормально?» — Вероника улыбнулась. Хочешь кофе? После завтрака Вероника направилась на работу к отцу. Он не без основания удивился ее появлению, ведь она должна быть в школе. Вероника описала свой визит в палату как болезненный сон, из-за которого она проспала уроки и не давая отцу опомниться, спросила про больницу. Тот сразу помрачнел и отодвинулся от рабочего стола. Я надеялся, ты не помнишь, или хотя бы не совсем поняла тогда, что это за место. «Почему вы меня туда отвели?» — настойчиво повторила Вероника. «Я не хотел. Это все твоя мама. Но и возразить было нечего. Удары об стену — это не шутки. Мы пытались объяснить, что так нельзя, но ты продолжала. Говорила, что обязательно получится пролететь насквозь. Видела за стенами какие-то места, причем за каждой стеной разные. У тебя было два сотрясения. По совету врача мы отдали тебя на осмотр». В больнице тебе подобрали лекарства и отправили домой. Ты принимала их с огромным трудом, но зато с их помощью все прекратилось. еще у меня память отшибла, наверное», — пробормотала Вероника. Не считая смутных видений о больнице, она помнила только, как бегала по квартире, изображая птицу. «Мама поэтому от нас ушла?» «Не знаю». Отец помялся и все таки рассказал. Как-то раз она навестила тебя в больнице, а потом пришла домой и сказала, что больше так не может. К тому времени наши отношения, честно говоря, были не очень, так что я не особенно удивился. Не вини себя». «Может, к ней тоже прицепился Серый?» — с грустью подумала Вероника. «Хорошо», — сказала она вслух, — «не буду». Сложно было винить себя в том, что начисто стерлась из памяти. Дома Вероника застала Алекса собирающим вещи. Сердце дрогнуло. Ты что, уезжаешь? Да. Куда? Еще не решил. Сказал Алекса, не глядя, бросил через плечо скомканную футболку. Та угодила прямиком в открытую сумку. Тогда, может, не надо? Слова вырвались помимо воли, и Вероника прикусила язык. Да зачем я тебе здесь? Видала меня вчера. Вот такое на самом деле. Думал, эта тварь снесет мне крышу, еще куда ни шло, проходили уже, но вместо этого она показала меня во всей красе. Неправда, возразила Вероника. То есть, я хочу сказать, у всех есть что-то такое, что не хочется никому показывать, это нормально. Алекс пожал плечами, положил сумку, ношу застегнул молнию. От тебя все равно не убежишь, тихо сказала Вероника. Это правда? Тогда зачем уезжать? Алекс заколебался и повернулся к ней. «Наверное, мне просто тяжело вынести то, что я дал при тебе слабину». Вероника удивленно моргнула. «Почему? Потому что я сама одна сплошная слабина». «Ничего подобного!» — Алекс покачал головой. «Ты, помимо всего прочего, просто отличная сойка. Без тебя мы бы оттуда не выбрались. С чего ты решил, что я сойка?» «Ну, может, с того, что так сказала принцесса?» «Держи Сойку под рукой и присматривай за ней. Или потому что ты натурально провела нас сквозь стену? Не знаю». Алекс вздохнул. «В общем, меньше всего я хотел, чтобы ты увидела меня в таком состоянии. Даниэль-то ладно, он и так знает меня лучше, чем я знаю себя сам». Вероника хотела, чтобы Алекс ответил, почему все его решение сводится к ней, но не нашла в себе смелости. Вместо этого она спросила «Принцесса сказала тебе присматривать, а ты возьмешь и уедешь?» Алекс покосился на неё, чуть прищурившись. Обычно он так делал, когда намеревался пошутить. Но в этот раз шутки не последовало. «А ты хочешь, чтобы я за тобой присматривал?» Вероника залилась краской. «Ну, да». «Несмотря на то, что вчера увидела?» «Несмотря ни на что?» Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом Алекс вдруг улыбнулся, сделал шаг к Веронике, поцеловал ее в щеку и сказал. «Может, попозже? А пока могу сводить тебя в черешню. Хочешь?» «Конечно!» — Вероника просияла. «Только предупреждаю, иногда я впадаю в меланхолию и без всяких серых, а я просачиваюсь сквозь стены. Отличная будет пара!» — подвел итог Алекс.